Выход второй. Карина. Я вскочила ни свет ни заря. Быстро собралась и, не дожидаясь завтрака, помчалась в универ. Нет, не опоздала. Даже наоборот. Просто всю эту неделю пытаюсь избежать разговора с мамой. Пока довольно успешно. Вот и сегодня мне удалось улизнуть из дома до того, как она проснулась. Сидя в пустой аудитории, я мысленно прокручивала своё свидание и думала, что и как скажу маме. В том, что Максимилиан уже не появится в моей жизни, не сомневалась. Но вопрос, как в очередной раз отвести от себя подозрения и выйти несчастной брошенной. «Привет, дорогая! Ты что, уже ночуешь здесь?» Марина с грохотом бросила свою сумку на стол и уселась рядом со мной. «Привет, Мари, я только зашла», — отмахнулась. «Ну-ну, Максик твой не объявился?» — заговорщицки шепнула она мне на ухо, потому что в аудитории уже начали стекаться наши однокурсники. «Во-первых, никакой не мой». «А во-вторых, я тебе говорила, что такое шоу ни один здравомыслящий человек не согласится повторить». Выдавила из себя улыбку. «Не жалеешь?» «Конечно, жаль, парня. Ты знаешь, что я о другом». Мари пристально посмотрела на меня. От ответа меня спас радостно подбежавший к нам Пьер. Мы дружим ещё со школы, и только нас с Мари он посвятил в свою маленькую тайну. Дело в том, что по паспорту он Пётр валунов, но дизайнер Петя не вызовет доверия и должного уважения. А вот для Пьера Валуа будут открыты двери самых богатых особняков и фешенебельных ресторанов страны, а может, даже зарубежья. Поэтому твёрдо решил со временем поменять документы, а пока скрывать настоящее имя. Преподаватели, на удивление, эту его странность поняли и поддержали. А мы с Мари молчим, как рыбы. Хотя наедине подруга не упускает случая укусить нашего Петю. «Пьеро, подготовил эскизы для Адольфовны?» Такое прозвище получила одна из наших преподавательниц за суровый характер и любовь к немецкому искусству. «Не зови меня так! Эскизы ещё с прошлой недели готовы!» Пьер важно поправил свои угольно-чёрные кудри, аккуратно разложил на столе листы и, делая вид, что обиделся, молча сидел в ожидании начала пары. «Ладно тебе!» — обняла его Мари. «Эскизы шикарные! Впрочем, как всегда!» Я не могла не согласиться. У Пети талант и какое-то особое видение мира. Он обязательно добьётся успеха и абсолютно неважно под каким именем. Меня же сегодня ждал Нагоней, ведь с событиями последних недель я совсем забросила учёбу. Делая вид, что исполняю мамину мечту, совсем забыла о своей. А ведь каких усилий мне стоило защитить право самостоятельно выбрать профессию? С детства я бредила искусством, но у отца на меня были другие планы. Единственный ребёнок в семье. Мне следовало работать в его строительной компании, а потом и вовсе перенять бизнес. Папа нашёл престижный вуз в Англии, и я даже подала туда документы. Но в последний момент закатило скандал, и мы сошлись на том, что я поступлю на факультет дизайна интерьера. Это хоть немного, но перекликается с направлением семейного бизнеса. Свою роль тогда сыграла и мама, которая задалась целью найти мне жениха. А значит, у отца оставалась надежда обзавестись толковым зятем и будущим главой компании в одном лице. Я же о своём выборе не пожалела ни разу. Более того, я в числе лучших на потоке, а недавно даже получила свой первый небольшой заказ, что для студента третьего курса — фантастика. Сейчас мне нужно сосредоточиться на своём будущем, а не бегать по бессмысленным свиданиям. Пары пролетели, как в тумане. «В счёт прошлых заслуг мне дали отсрочку по невыполненным заданиям, так что со спокойным сердцем и новыми силами пошла к Марии. Только у неё можно было плодотворно поучиться без маминых расспросов, советов и оханья. Просто не готова ко всему этому. Не сегодня». Пьер увязался за нами с твёрдой решимостью подтянуть успеваемость такой бездельницы, как я. Честно говоря, очень благодарна обоим за заботу и поддержку. Без них, наверное, давно сдалась бы и плыла по течению. Реки Темзы. «Может, хоть кофе выпьем?» Со скукой в голосе протянула Мари, пока я корпела над эскизами для Адольфовны, а Пьер искал в просторах интернета информацию для моего будущего реферата по истории искусств. Мы лишь промычали в ответ что-то несвязное. Мой мобильный то и дело вибрировал в беззвучном режиме. Мама очень ждала меня дома, и моё СМС с оправданиями, похоже, её не убедило. «Карина, вдруг это твой жених звонит?» Игриво подмигнула Марина и схватила мой телефон. «Кто?» — встрепенулся Пьер и даже развернулся к нам. «Мари шутит!» — процедила я сквозь зубы и гневно взглянула на подругу. «У нас с ней давний договор о том, что никто не должен знать о моих свиданиях и вообще о том, что мама ищет мне жениха. Вся эта ситуация в принципе кажется мне унизительной». Мари звонко захохотала и покрутила в руках телефон. «Шучу, зато смогла хоть на секундочку отвлечь вас от учёбы». Пьер сразу же потерял всякий интерес и вернулся к экрану ноутбука. Я неодобрительно покрутила головой и протянула руку, чтобы выхватить у Мари свой мобильный. Но она не собиралась так легко сдаваться. Вскочив на диван, подняла телефон над головой и показала мне язык. Я последовала её примеру, и уже через минуту две великовозрастные дамы прыгали по несчастным подушкам и заливисто смеялись. «Да, мама не одобрила бы такое поведение». Родители же Марины, несмотря на статус и достаток, более лояльно относились к своим детям и не диктовали им каждый шаг. Порой я даже завидовала подруге. Конечно, по-доброму. Телефон опять завибрировал, но на этот раз коротко, оповещая, что пришло СМС. Мари, продолжая хихикать, разблокировала экран, быстро пробежалась по нему глазами и озадаченно посмотрела на меня, протягивая мобильный. «И лучше присядь!» — пробормотала она. На экране мерцало пять пропущенных звонков от неизвестного номера и СМС. «Извини, мы неправильно друг друга поняли. Думаю, нам стоит встретиться завтра. Я приеду за тобой в 8 Макс». Нервно сглотнула и непонимающим взглядом уставилась на Мари, как будто это она приглашает меня на второе свидание. «Подумать только, это же моё первое второе свидание в жизни. Настолько серьёзно я ещё не влипала. Что сделала не так?» «Похоже, он извращенец, если пригласил ещё раз ту самую женщину-вамп, которую я видела в машине тем вечером», — прошептала подруга. «Или всё-таки судьба». «Дура ты! Лучше подскажи, что делать!» Вздохнула я и принялась собираться домой. «Надо рассказать маме замечательную новость. И, быть может, удастся избежать расспросов под предлогом, что мне необходимо выспаться перед важной встречей». Наскоро запихнув в сумку все наброски, я чмокнула Пьера в щёку и со словами «Мама звонила, мне пора», умчалась домой. «То есть завтра он приедет к нам в восемь? Это так неожиданно!» Амелия провела рукой по своим идеальным платиновым волосам и растерянно улыбнулась. «Нет, ма, Амелия. Я думаю, будет лучше, если он встретит меня у входа. Не стоит раньше времени пугать мужчину знакомством с родителями». Перед глазами предстала картина. Максимилиан в нашей гостиной неспешно пьёт чай и мило обсуждает с мамой фасон моего свадебного платья. Состав букета, список гостей и медовый месяц. А я тихо сижу, как перед казнью, в ожидании их приговора. Брр, страх какой. Надо срочно что-то придумать. Как мудро ты мыслишь, моя дорогая. Я доверяю тебе самостоятельно подготовиться к этому свиданию. На этот раз я вижу, что ты услышала меня и серьёзно отнеслась к своему будущему. Теперь отдыхай. «Можешь завтра не идти в этот свой университет архитектуры и дизайна». Амелия скривилась как будто съела особенно кислый лимон целиком. «Завтра ты должна сиять, моя девочка». Я молча поцеловала маму в щёку и поднялась в свою комнату. Учёбу пропускать ради какого-то очередного жениха, конечно же, не собираюсь, как и ложиться спать пораньше. «Сейчас я должна продумать, как отпугнуть от себя этого стойкого оловянного солдатика. И, что немаловажно, где спрятать вещи и переодеться. Ведь Макс обещал подъехать к самому дому. Не лень же ему было адрес узнавать и мой номер телефона. Настырный какой». Но как только я села за стол, вместо того, чтобы коварно создавать сценарий провального свидания, взяла лист бумаги, карандаш и рука, будто управляемая неведомой силой. Сама начала порхать над белым полотном, рисуя причудливые линии. Через несколько часов работы всё вокруг меня было завалено набросками будущего проекта дизайна интерьера, того самого своего первого заказа, к которому я всё никак не могла приступить. Из-под моего карандаша вышло необычное смешение стилей, слишком яркое и дерзкое даже для меня, но почему-то была уверена, что заказчику понравится» уже начало светать когда я открыла ноутбук и запустила программу для создания проекта вечер второго свидания карина красивая машинка сказала я вместо приветствия и провела пальчиком по двери серебристого майбаха которую галантно распахнул передо мной хмурый Максимилиан. Растягивая каждое движение медленно но уверенно приводя жениха в бешенство и Я расположилась на переднем пассажирском сидении и, наконец, смогла немного перевести дух. Эта пятница не задалась с самого начала. Случайно не тринадцатая? После бурной ночи, проведённой с ноутбуком, я, конечно же, опоздала в универ, потом засыпала на всех парах, за что получила порцию неодобрения от Пьера и стопку вопросов от Марии. Чтобы не ухудшать своё и без того плачевное положение, поспешно ретировалась и позорно сбежала от друзей домой. Голова раскалывалась поэтому, лишь переступив порог своей комнаты, я упала на кровать и проспала до самого вечера. Ровно в 19.00 зазвонил мобильный. С трудом поборола желание выбросить его в окно, а заодно и того, кто находится на другой стороне линии. Всё же провела пальцем по зелёной кнопке. Голос в трубке заставил меня мгновенно проснуться. «Добрый вечер. Я приеду через час. Надеюсь, ты будешь готова», тоном который не терпит возражений произнёс Максимилиан. Промычав в ответ что-то вроде «Ага», отключилась и помчалась в душ. Наскера нанеся макияж, собрав непослушные волосы в высокий хвост и надев то, что первое попалось под руку, выскочила через чёрный ход, пробежала задний двор и оказалась с противоположной стороны от того места, где должен был ждать меня горе-жених. Хотя, учитывая всё произошедшее сегодня, скорее это я, горе-невеста. Дойдя до угла забора увитого плющом, я оглянулась по сторонам. Благо сгущающиеся сумерки скрывали меня от посторонних глаз и полезла по ветвям к своему тайнику. На одном из шпилей, торчащих наверху каменной стены, среди зелёной листвы притаился пакет с теми самыми дизайнерскими вещами от Марии. Единственное, что я успела сделать этим утром для подготовки к свиданию, так это спрятать сюда наскоро собранную сменку. Времени, да и смелости, учитывая, что на улице, чтобы переодеться полностью, не хватило. Поэтому натянула ненавистные каблуки вместо удобных лодочек, косуху вместо элегантного укороченного пиджака, а свои вещи поместила в тайник. Уже на ходу подумала, что должно быть нелепо смотрюсь в облегающем платье цвета молочного шоколада в сочетании с грубой кожаной курткой и туфлями стриптизёрша. «Ты выглядишь прекрасно!» То ли прорычал, то ли проскрипел зубами Макс, сжимая руль до белых костяшек. «Как прошла неделя!» пытается расположить меня к себе, завести беседу. Но зачем ему всё это, не понимаю. Может, и вправду извращенец, как говорила Марий. По радио заиграла одна из современных песен-однодневок, лишённых смысла, мелодии и рифмы. Одним словом, убийца мозга. Как по команде, мы одновременно потянулись к кнопке выключения. Но в самый последний момент я... сделала громче. «Это же одна из моих любимых песен!» прокричала в ухо Максу, от чего тот поморщился и повернула громкость до упора. Было ощущение, что в моей голове стадо тараканов бьют в музыкальные тарелки, но я радостно размахивала руками и делала вид, что подпеваю. Мой спутник лишь сосредоточенно смотрел на дорогу. Когда закончилось это мучение, объявила следующий трек тоже неплохим и продолжила. Мой мозг просто взрывался, однако Макс оставался спокоен. Или делал вид. Я уже собралась объявить капитуляцию и выключить жалобное мяуканье, раздавшееся из колонок. Как мы, к счастью, приехали. Максимилиан как-то по-дружески взял меня за руку и провёл внутрь престижного клуба, где сегодня, по его словам, выступает известная джаз-рок-группа. Но настоящим сюрпризом для меня стало то, что за столиком нас уже ждали его друзья. «Мои друзья детства. Олег и его сестра Марго» произнёс Макс, приблизившись ко мне почти вплотную, так как музыка здесь играла хоть и приятная, но громкая. «А это Карина. Приятно познакомиться», протянула ребятам руку, а после добавила. «Макс о вас ничего не говорил» и послала невинный взгляд напрягшемуся жениху. «Макс» — удивлённо расширила свои без того большие серые глаза Марго и непонимающе тряхнула густыми каштановыми волосами. «Ты же не любишь, когда тебя так называют», Тихо пробормотала. «Так, а это что за пунктик? И почему мама ничего не рассказывала мне о трепетном отношении жениха к своему полному имени Максимилиан? Сдаёт позиции или источники информации подвели? До всего приходится додумываться самой и действовать интуитивно. Что ж, Максимка, продолжим». «Вот сейчас и познакомимся!» Угловатое лицо Олега расплылось в улыбке чеширского кота. Я поёжилась и непроизвольно придвинулась ближе к своему спутнику. Что-то не нравится мне этот «друг». Какая-то не любовь с первого взгляда. «Мы уже сделали заказ», — прокричала Марго. «Но не волнуйся. Максимилиан предупредил, что ты не ешь мясо. Мы тоже не будем. Устроим вегетарианскую вечеринку». Она по-доброму подмигнула мне, заставив невольно улыбнуться в ответ. А вот братец нахмурился, хотя я его настроение разделяла. Честно говоря, совсем забыла о своём вегетарианстве. Угораздило же меня устроить Максу весь этот спектакль. Марго отсалютовала мне бокалом шампанского. «Что ж, за знакомство? Позволь мне за тобой немного поухаживать!» — спохватился Олег, потянувшись к бутылке шампанского. «Максимилиан у нас за рулём!» Боковым зрением я заметила, что мой спутник несколько напрягся и повернул лицо в мою сторону. «Я не пью!» — прокричала я, а после паузы добавила — «Шампанское. Может, что-то покрепче?» Олег замешкался, а Макс налил себе колу и осушил стакан в пару глотков. «Шоу должно продолжаться», — решила и подозвала официантку. Несколько минут спустя резвая блондинка уже несла нам бутылку водки и пару рёмок. «Вот теперь можно и за знакомство», — подмигнула Максу. «Ты уверена?» — одними губами спросил он, пока Олег наливал водку мне и себе за компанию. С приклеенной улыбкой взяла рюмку, набрала в рот её содержимое и, делая вид, что запиваю, тут же выплюнула всё в колу. Губы и язык жгло нещадно, так что хоть в этом плане играть не приходилось. Ещё сильнее меня прожигали три пары удивлённых глаз. «За знакомство!» — пролепетала Марго и, виновато взглянув на Максимилиана, сделала маленький глоток из своего бокала. Олег, подумав немного, осушил свою рюмку и как-то неприятно слащаво мне улыбнулся. Я невольно вздрогнула и повернулась к своему несчастному жениху. Надо прекращать его так называть, а то и привыкнуть немудрено. «Макс!» — противно протянула я и провела пальцем по его руке. «Пойдём танцевать!» — широкая улыбка в качестве контрольного выстрела. Хотя, судя по предыдущему свиданию, его мои пули не берут. Вот и сейчас сидит с непроницаемым выражением лица и молча смотрит на меня. Потом берёт мою руку, слегка касается губами и с улыбкой, но строго произносит. «Конечно, но чуть позже». Подвигает ко мне тарелку с каким-то салатом, любезно принесённым официанткой. «Давай сначала поужинаем». Я замечаю, что его взгляд скользит мимо меня, куда-то в противоположную сторону зала. Оборачиваюсь, пытаюсь рассмотреть, что привлекло внимание Максимилиана или кто. Но там слишком темно и многолюдно. Заметив мой интерес, он поспешно прячет глаза и принимается за ужин. Некоторое время ребята пытаются вести беседу, но слова тонут в громкой музыке. Поэтому нам остаётся лишь ковыряться вилками в своих тарелках и время от времени выпивать. Инициатором последнего, кстати, всё время выступает Олег. Он то и дело наполняет мою рюмку и с видом кота, обожравшегося сметаны, следит, как я якобы опрокидываю её в себя». Уже второй раз за вечер я прошу блондинистую официантку забрать мой стакан с колой и принести новый. Чем привлекаю внимание Марго? На её вопросительный взгляд лишь пожимаю плечами и кричу. «Пузырьки выдохлись! Не люблю без пузырьков!» Марго хочет что-то сказать, но Макс вдруг встаёт из-за стола. «Я на пару минут! Не скучайте!» — кричит он, но смотрит не на нас, а куда-то в толпу. Потом делает вид, что целует меня в щёку, а на самом деле лишь касается её своим дыханием и уходит. Пытаюсь проследить взглядом «Куда», но он мгновенно теряется в толпе. Что за спектакль? Главное, кто потенциальный зритель? Явно не друзья. Вопросительно смотрю на Марго, но она лишь улыбается и зовёт танцевать. Танцевать так танцевать, музыка располагает. Если бы ещё не эти ужасные туфли, ноги просто огнём пекут. Марго оказалась очень весёлой и приятной девушкой, не чита своему братцу. Мы беззаботно плясали под зажигательные композиции джаз-рок-группы, смеялись и дружно отшивали подвыпивших мужчин, бездарно пытающихся с нами познакомиться. В общем, команда из нас вышла что надо. Уверена, что мы могли бы подружиться. Где-то в параллельной вселенной, но не в этой. Мысленно одёрнула я себя. «Идём водички выпьем!» — кричуя Маргарите, видя, как очередные пижоны пританцовывают в нашу сторону. «Ага, только давай сразу к барной стойке, она ближе!» Танцуя, мы не заметили, как оказались в самом центре зала. Я оглядываюсь долго, ищу глазами наш столик и нахожу с трудом. Он пуст. Макс всё ещё не вернулся, а Олег... Впрочем, плевать, куда он делся. Надеюсь, уехал домой. А спутника моего хотелось бы найти. Для кого я тут наряжалась и напивалась? У барной стойки нас встречает красивый бородач. Подмигивает и уже через секунду ставит перед нами два стакана минералки. Наконец-то можно немного перевести дух. «Только сейчас я ощущаю, что мои ноги уже не болят. Они просто онемели». «Максимилиан так много нам рассказал о тебе. Вы давно знакомы?» — улыбнулась Марго. «Нет, недавно». «А что он говорил обо мне?» — не удержалась я от вопроса. «Хотя какая мне разница, что он там говорил?» «Просто сказал, что придёт с девушкой. Мы часто собираемся в клубе. Здесь всегда отличная музыка». Девушка сделала глоток воды и заговорщически сказала. Знаешь, Максимилиан — добрый и отзывчивый человек. Ты поймёшь это, когда ближе его узнаешь. Просто с недавнего времени он несколько... закрылся. А что случилось? Ещё один непрошенный вопрос, ответ на который мне не нужен. Не нужен же, да? Будет лучше, если он сам тебе всё расскажет. Ты хорошая, хоть и странная. Мне кажется, у вас может получиться. Марго продолжала что-то говорить. Или это в ней уже говорила выпитая шампанское? Но я не слушала. Моё внимание привлекла пара, которая стояла у входных дверей. Высокая девушка с точёной фигурой и чёрными длинными волосами стояла спиной ко мне, так что не могла видеть её лица. А рядом Максимилиан что-то эмоционально говорил ей. Так вот, к кому он сбежал на пару минут, которые чудным образом растянулись минимум на полчаса. Конечно, в компании такой модели время летит незаметно. Необъяснимая злость наполнила меня, выбивая здравый смысл. Привёл меня с друзьями знакомиться, а сам, если бы я и вправду хотела отношений, верила бы ему, как было бы больно. Что ж, сейчас напомню о себе. Со стаканом в руке я обошла Марго, замолчавшую на полуслове, и начала быстро пробираться сквозь густую массу людей к выходу. Толкала, наступала на ноги, ловила вслед ругательства, уронила и разбила стакан с водой, но шла дальше до тех пор, пока кто-то не схватил меня за руку. «Уже уходишь?» В нос ударило тяжёлое алкогольное амбре, а передо мной возникло лицо Олега. «Самоубийца, что ли?» Я выдернула руку и уже готова была выместить на нём весь накопившийся гнев, но заметила Марго. Её большие, немного обеспокоенные глаза будто вернули меня в реальность. Вдох, выдох. «Спокойствие, только спокойствие», как завещал великий Карлсон. «Ты так быстро сбежала?» «Что случилось?» — взволнованно поинтересовалась Маргарита. «Да так показалось», — хмыкнула я и посмотрела в сторону выхода. У дверей уже не было видно ни Максимилиана, ни его брюнетки. Чёрт с ними в самом деле. Чего это я будто с цепи сорвалась? уходы ведут меня эти свидания. Нужен перерыв». «Потанцуем?» — улыбнулся мне Олег, за что получил лёгкий удар в бок от Маргу и её грозный предостерегающий взгляд. Меня, конечно, такая перспектива не прельщала, но я вдруг подумала, что это может стать жирной точкой вечера. Максимилиан должен быть взбешён, когда узнает. А он узнает, по глазам Марго вижу, что его подвыпившая девушка радостно отплясывала с другим. Поэтому глупо улыбаюсь и иду с Олегом на танцпол, чувствуя, как спину прожигает недовольный взгляд Марго. А может, не только её? велею бёдрами, грациозно двигаю руками, кружусь, но всё время держу мерзкого дружка на расстоянии». К моему огорчению музыканты объявляют медленный танец, первый за весь вечер. Олег молниеносно притягивает меня к себе вплотную и, путаясь в ногах, пытается вести. Выглядит это, наверное, так же нелепо, как чувствуется. Собираюсь оттолкнуть его от себя и уйти за столик, как ощущаю нагло ползущую руку на своём бедре. «Убери свою руку, или я оторву её тебе вместе с кое-чем ещё!» — кричу Олегу на ухо. И он слушается, даже отстраняется от меня, от отчего сразу чувствую облегчение и выдыхаю. Через мгновение я понимаю, что Олег испугался вовсе не меня. Меня хватают за руку, прокручивают вокруг своей оси, и вот я уже прижата к крепкому мужскому телу. Голова кружится от запаха дорогого пряного парфюма и злости. Встречаюсь глазами с бездонными озёрами Максимилиана, тону. Не могу отвести взгляд. Не могу убрать руки с его накачанных плеч. Не могу отстраниться. Не могу отказаться от этого нарастающего тепла между нашими телами. Не могу перестать ловить его дыхание на своих губах. Или не хочу. Максимилиан. Пигалица малолетняя. Что она себе возомнила? Я тоже хорош повёлся на рассказы Виолы о скромной, умной девочке из приличной семьи. Видела бы она эту девочку на первом свидании. Боевой раскрас, байкерская куртка, рваные джинсы, как будто ими полым или не один год. И этот вызывающий топ. Одним словом, чертовка. Ещё и копыта надела соответствующее Но хороша. Я бы не отказался от такой на пару ночей. да Похоже, история с Катериной ничему меня не научила так и продолжаю западать на смазливые мордашки и соблазнительные фигурки. Если бы я не хотел отвлечься и развеяться, то никогда не согласился бы на авантюру Виолы. Тоже мне сваха. До сих пор не понимаю, как она меня убедила на это договорное свидание. Мочиха всегда имела на меня особое влияние. Она была намного младше отца. Красивая, жизнерадостная, наивная. Нет, вы не подумайте, я не видел в ней женщину. Скорее, сестрёнку, которой мне так не хватало». Да и она, как мне казалось, всегда безумно любила исключительно отца, даже когда он этого не заслуживал. Женщины вообще странные существа. Бросаешь весь мир к их ногам, а они сбегают на выжженную солнцем пустую планету. Вот и Виола из многочисленных поклонников выбрала отчуждённого, склонного к выпивке, азартным играм и свободным связям Анатолия. Нет, мой отец не всегда был таким. Что-то надломилось в нём после смерти матери. В итоге я потерял сразу двух родителей. Со временем мы с папой отстранились и превратились в чужаков, соседствующих под одной крышей. Я не разделял его образа жизни, а он считал, что не имею права на голос. Так что самым близким человеком для меня стала Виола. С Катериной и совсем другое дело. Модель с ногами от ушей, кукольным личиком, подтянутым телом, она взяла меня своей внешностью. Это была затмевающая разум страсть. Я почти поверил, что влюблён и даже готовился сделать ей предложение. Но Катерина выбрала планету богаче. Причём узнал я об этом совершенно случайно, в самом разгаре полёта. Видимо, стерво вполне устраивало двойное гражданство. С тех пор прошло уже полгода, но моя мужская гордость всё ещё уязвлена. Отныне я зарёкся не иметь ничего общего с подобными пустышками. Рядом со мной должна быть такая себе серая мышка, чтобы заглядывала в глаза и ловила каждое слово. Нет, любить я её не собираюсь. А вот в качестве девушки сойдёт. На первое время, пока не отойду от предательства Катерины. Пусть дома сидит, крючком вяжет, зато не улетит на другую планету. В таком ключе я и думал, соглашаясь на затею Виолы. К тому же раньше она никогда не лезла в мою личную жизнь. А тут вдохновилась этой девочкой и не знала, на каком блюде мне её преподнести. Вот я и сдался, со скукой ожидая предстоящую встречу. А появилась Карина, ворвалась огненным вихром, снесла все мои планы вместе с ними и голову с плеч. Я так до конца и не понял её. Беспросветно глупая, но с острым язычком. Облачённая в кожу, но убеждённая вегетарианка. Вызывающая и вульгарная. Но готова была испепелить меня взглядом, когда я не удержался и всего лишь дотронулся до её обнажённой бархатной спинки. Всю неделю не мог выбросить этого дьяволёнка из головы и в итоге пригласил её в клуб. В конце концов, почему бы не развлечься? Вот что делает с мужчиной долгое отсутствие женщины. Начинаешь интересоваться всем, что движется. О своём решении я пожалел почти сразу. Карина умудрилась превратить многообещающий вечер в один из кругов ада. Стойко терпела её ужасное пение в машине. Рядом с ним даже бездарные песни из динамиков казались тонкой и классической музыкой. Терпел отвратительные туфли ходули, из-за которых она еле ковыляла. Терпел противное Макс, такое писклевое и немного с надрывом. Терпел ту зелень, которую мы все живали, как кролики, чтобы не оскорбить чувства вегетарианки. Терпел недвусмысленные взгляды Олега в её сторону, хотя сам не понимал, почему они меня так злят. Однако, когда Карина начала заливать в себя водку, подобно алкоголику со стажем, я готов был просто уехать домой. И пусть с ней Олег разбирается. Меня остановил смутно знакомый силуэт в толпе. Какого-то чёрта Катерина вернулась из Милана, куда её увёз денежный пепик сразу после нашего расставания. Она тоже заметила меня и снисходительно махнула рукой в знак приветствия. Буря чувства и эмоций поднялась откуда-то из глубины моего сознания и вмиг стёрла долгие полгода. «Вот стерва! Ненавижу! Всё так же ненавижу!» Пытаясь игнорировать Катерину, демонстративно приблизился к визжащей что-то Карине и поцеловал её руку. Пусть знает, что я тут не страдаю. Но стерву это только подзадорило. Через какое-то время я увидел, что Катерина направляется прямо к нашему столику. Разыграв маленькую сценку нежности, я пошёл на перехват. Нельзя, чтобы бывшая ближе познакомилась с моим непутевым чертёнком. «Привет, Максимилиан. Как ты?» — промурлокала Катерина. «До встречи с тобой всё было прекрасно», — рявкнул я. «Чего тебе? Всё ещё злишься?» она как бы невзначай поправила чёрные, как и её жалкая душонка волосы просто хотела поздороваться с дорогим мне человеком Не дороже твоего папика, так что возвращайся к нему скорей Надеюсь, мы больше не увидимся меня ждут друзья это рыжеволосая алкоголичка твоя новая любовь совсем отчаялся видимо за эти полгода рассмеялась она. Вот стерва весь вечер наблюдала за нами Закрой свой грязный рот! «Ему больше подходит другое применение, так что иди к папику и займись делом!» Я толкнул Катерину плечом и пошёл в сторону танцпола. «Нет никакого папика! Это была ошибка!» — крикнула она вслед, но мне уже было всё равно. В толпе я заметил их. Дьяволёнок откровенно танцевала, заставляя моё сердце биться чаще, а рядом с ней чуть ли не из штанов выпрыгивал Олег. Я ускорил шаг, чтобы забрать пьяную девочку, увезти домой и сдать её родителям, а то потом обвинят меня непонятно в чём. И тут чёртов медляк. Пока я добрался до парочки, Олег успел изрядно облапать Карину, да и она не сильно сопротивлялась. Очередная стерва. Я кипел от злости. Думаю, это было заметно, потому что Олег при виде меня сразу убрал руки и отошёл на безопасное расстояние. Я схватил Карину, Но вместо того, чтобы увести её из клуба, прижал к себе. Она вонзила тонкие пальчики в мои плечи, даже не пытаясь оттолкнуть. Лишь испуганно смотрела мне в глаза и часто дышала. А ещё так сладко пахло вишней. Этот аромат туманил разум. Я приблизился к её лицу и не мог оторвать взгляд от сочных губ, зачем-то скрытых под яркой помадой. Единственное, чего я хотел сейчас — просто попробовать их на вкус. Мелодия оборвалась. Карина. Домой мы ехали в гнетущее тишине. По радио играла ненавязчивая музыка, дорога была ненагруженной, а Макс упорно молчал, поджав гобы Майбах ехал достаточно быстро, но аккуратно. Я откинулась на спинку кресла и смотрела на мелькающие за окном деревья и здания, мысленно желая поскорее оказаться дома и навсегда забыть об этом вечере. Наш танец в клубе длился недолго — Как только закончилась композиция, музыканты объявили короткий перерыв и включили фоновую музыку. Максимилиан резко отстранился, с трудом сдерживая полыхавший в его глазах гнев. «Может, что-то ещё?» Схватил мою руку и потянул за собой. Он делал большие быстрые шаги, поэтому я еле успевала ковалять вслед на каблуках. Пару раз я оступилась и даже чуть не упала, но Макс вовремя подхватил меня, сокращая между нами дистанцию. Потом со словами «пить надо меньше» Вновь потянул меня к выходу. Сказать что-то в ответ не хватало ни сил, ни смелости. И так довела беднягу до белого коленя. Да и сама дрожу, как лист на ветру. Штормовом. Ко всему прочему, по легенде, я вдрызг пьяная и не очень верная девушка. Так что ситуация не самая подходящая для того, чтобы ещё и устраивать скандал. Подойдя к нашему столику, который всё ещё пустовал, Макс грёб в охапку вещи, включая косуху, и, не отпуская моей руки, вывел меня на улицу. Стравинский с грохотом распахнул пассажирскую дверь Майбаха и буквально запихнул меня внутрь. Потом бросил все вещи на заднее сиденье сел за руль. С этого момента он походил скорее на живую статую или на робота-водителя. Макс не проронил ни слова и даже не повернулся в мою сторону. Просто сжимал руль и время от времени переключал передачи. Молчала и я. К чему разговоры? Что объяснять? А главное, зачем? «Всё правильно». «Я добилась своего», — твердила сама себе, уставившись в боковое окно. Даже когда мы подъехали к моему дому, Максимилиан не поменял позы. Он так и сидел, глядя перед собой, держа руки на руле и демонстрируя всем своим видом, что я должна немедленно уйти. Вот и прекрасно. Я открыла дверь, поставила одну ногу на землю и уже собиралась уйти по-английски. Как в последний момент, какая-то неведомая сила заставила меня обернуться и зачем-то сказать. «Не слишком доверяй друзьям детства!» «Некоторые из них вырастают скользкими типами!» «Что?» — повернул голову Макс. «Прощай!» — я выпорхнула из автомобиля, но замешкалась у ворот. «В таком виде мне домой нельзя!» К счастью, Майбах сразу тронулся и быстро скрылся из виду. «Всё, дело сделано. На этот раз окончательно и бесповоротно!» Отгоняя непонятные грустные мысли, я тихо обошла стену и прокралась к тайнику. В кромешной тьме было нелегко найти, за что ухватиться. Руки скользили по стеблям плюща, усложняли задачу и высокие каблуки. Запыхавшись, я всё же долезла до верха забора, нащупала пакет и дёрнула его на себя. С первого раза он не поддался, ничего не получилось и со второго, третьего. Тогда я решила забраться чуть выше, но нога запуталась в лиане. Все мои попытки освободиться были тщетными. В один прекрасный момент я просто соскользнула с вьющегося растения и, вскрикнув и зажмурив глаза, полетела вниз. Приземление было на удивление мягким. Чьи-то сильные руки подхватили меня, аккуратно поставили на асфальт. Проклятые каблуки подвернулись. Я чуть не упала вновь, но меня и тут подстраховали. Решила взглянуть на своего спасителя и обомлела. Брови нахмурены, глаза тёмные, словно бездна, губы сжаты в такую тонкую линию, что их почти не видно. Ноздри раздуваются, как у быка при виде красной тряпки. Максимилиану мой ночной променад явно не по душе. В руке он сжимал злополучную косоху, которую я по глупости оставила в Майбахе. Так вот зачем вернулся — отдать мне косоху, а в итоге застыл в неоднозначной ситуации. Не знаю, как меня провернуло в полёте, но сейчас не я, а Мак стоял у забора, что давало мне место для манёвра. Пока я раздумывала поговорить с ним или сбежать от греха подальше, в плюще наверху что-то зашелестело. Буквально через мгновение со шпиля соскочил злосчастный пакет и с глухим звуком шлёпнулся Максу на голову. Я прикрыла рот рукой и на всякий случай сделала шаг назад. Нехорошо как-то вышло. Ох, нехорошо. Максимилиан задумчиво провёл взглядом по траектории полёта неопознанного объекта и поднял мой пакет. Я потянулась, чтобы выхватить его, но Стравинский оказался проворнее. Успел не только заглянуть внутрь, но и совершенно бестактно осмотреть всё содержимое. Откровенные алые топы, рваные джинсы, элегантный пиджак и сдержанные лодочки. Я перебрала в голове всё, что Макс мог увидеть в пакете, и тяжело вздохнула. Какое-то время в голове мужчины, похоже, шёл сложный мыслительный процесс. А потом глаза блеснули опасным огоньком. «Не знаю, какую игру ты затеяла и зачем, но не на того напала. Гейм-овер». Грубо засунув косуху в пакет, он швырнул его мне, резко развернулся и ушёл прочь.